Что для исполнения этой миссии лучше других подходите вы, светлейший, об этом нет спору. Вы молодой, прямодушный, и при этих двух главных душевных качествах до умиления трогательный человек. К тому же вам, ох, как давно пора отличиться в глазах его святейшества каким-нибудь необычайным поступком. Ведь годы летят а светлейший киснет у нас, как старое дело. Но именно вы-то у Петра Куканя и на примете. Каким же образом переправить вас из Страмбы в Рим, не возбудив при этом подозрений Куканя? Один из ваших излюбленных способов выбраться подземным ходом, пользуясь которым вы уже бежали из этого города или спаслись, но мне подходит». Поскольку Петру Куканю об этом тайном пути хорошо известно, ведь и сам он как-то воспользовался им. И если в Страмбе у него есть хотя бы два саглядатая, то один из них наверняка всережет именно этот тайный ход, то есть вход в мнимую усыпальницу святой Екатерины у лесной часовни». Другая идея, которая тоже родилась в вашей голове светлейшей — переодеться в платье сельской девушки и незаметно исчезнуть из города в пустой повозке зеленщика, хотя и забавно, и вполне соответствует семейной традиции гамбарини, ведь ваш батюшка тоже скрылся как-то из трамбы, переодевшись в женское платье. но не обеспечивает цели» о которой идет речь, то есть никоим образом не возбудить подозрений и не насторожить куконя, а его настороженность и подозрительность возросли бы в высшей степени. И если бы не получив поначалу ни малейшего намека на то, что наш светлейший кардинал Гамбари не покинул Страмбу, он потом вдруг узнал, что кардинал во всем великолепии а я полагаю, что по дороге вы скинули бы деревенское платье и облачились в свой пурпур, объявился в Ватикане. Нет ты нет, вы должны выехать, проделать весь путь и прибыть в Рим тем способом, какой приличествует кардиналу. В карете, сопровождаемой свитой, соответствующей кладью, «Вы с ума сошли!» — воскликнул молодой кардинал. Ученый аскет, не оскорбившись, умно и аскетически улыбнулся. «Ни в коей мере!» «Я признаю, что стремление усердно служить интересам Святой Церкви, в высшем сравнительно с интересами отдельной личности, кое-чем и напоминает безумие». Но в данном случае это соображение вполне доступно пониманию. Если вы нанесете визит его святейшеству, это не удастся утаить от лазутчиков куконя. Поэтому нужно заставить его думать, будто его святейшества сами пригласили вас в Рим. — С какой стати ему меня туда приглашать? — спросил молодой кардинал. — В связи с моим рапортом о вашем путешествии на остров Монтекьяра, ответил ученый аскет Патер-Луга. — В самом деле это вполне объяснимо, ведь его святейшество могут поинтересоваться тем, как обстоят дела на острове графа-авантюриста и правда ли то, что о нем рассказывают и у его святейшества вполне могло явиться желание порасспросить об этом вас, очевидца-свидетеля. Более того, свидетеля исключительно интеллигентного, и что особенно кстати, облаченного в пурпур. Вам пришлось удовлетворить желание его святейшества, не переставая быть сообщником Петра Куканя и ничем, не расстраивая его злодейских планов.